Эти же чужие дела большей частью вызывали радостное настроение. Дела, занимавшие в это время Хлюдова разделялись на три отдела. Он сам со своим привычным педантизмом разделял их так и сообразно этому разложил в три портфеля. Первое дело касалось Масловой и помощи ей.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 Земля была отдана крестьянам под условием уплачивания ими ренты для общих их крестьянских потребностей. Но для того, чтобы закрепить эту сделку, надо было составить и подписать условия и завещания.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 Приходя в сношение с арестантами, обращавшимися к нему за помощью, он тотчас же принимался ходатайствовать за них, стараясь облегчить их участь. Но потом явилось так много просителей, что он почувствовал невозможность помочь им каждому из них и невольно был приведен к четвертому делу, более всех других в последнее время занимавшему его. Четвертое дело это состояло в разрешении вопроса о том, что такое, зачем и откуда взялось это.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 «Совершенно невинные, жертвы судебных ошибок, как мнимый поджигатель Меньшов, как Маслова и другие, людей этого разряда было не очень много, по наблюдениям священника, около 7%, но положение этих людей вызывало особенный интерес».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 Черкесы, бунтовавшие за свою независимость, таковы были и политические преступники, социалисты и стачечники, осужденные за сопротивление властям. Процент таких людей, самых лучших общества, по наблюдению них Людова, был очень большой.